Глава 36. «Если бы я о зубре сочинял, то после лагеря он бы у меня озлился. Ход рассуждений был бы примерно таков. Завенягин ему обещал золотые горы, вместо этого его схватили, услали, он чуть не помер. За что? За то, что не уехал на Запад, уговаривал сотрудников остаться. За это его посадили». Работал бы он у меня на Урале, конечно, как и работал, в полную силу, иначе он не мог. Так же, как и его немцы, все они плохо, даже средне работать не могли. Но вот внутри у него все пылало бы от возмущения. Это первое, что пришло бы мне в голову. В том-то и дело, что первое. А первое, что лезет под перо, лучше отбрасывать. Я исходил из того, что Зубр был оскорблен, обижен. Он должен был как-то ответить на это. Например, надменностью. Ага, не можете обойтись без меня. Или замкнутостью, отринуть всех и вся. Раз его так приняли на родине, раз сделали преступником, руки не подают, то и ему никто не нужен. Разные варианты напрашивались, тем более, что немцы посмеивались над ним, уговаривал нас, а самого как встретили? За все старания в лагерь упрятали сочувствовали и посмеивались. Да и все, что было с ним в лагере, не могло пройти бесследно. Нет-нет, он должен был измениться. Стоило характеру Зубра выйти на просторы воображения, как он выкидывал самые причудливые номера. Мог запить, загулять, пуститься в бега, удариться в религию, мог стать циником, делать карьеру, для этого мог предложить свои услуги Лысенко. На деле же произошло то, о чем я не сумел догадаться. Единственный ход жизни, который я не мог вообразить. Зубр остался таким же, каким был. Самый невероятный для меня и самый естественный для него вариант. В отношениях с немцами своими сотрудниками в семье все так же звучал его трубный глаз и все так же подпрыгивала его нижняя губа в гневе и в хохоте. Был так свиреп, так распахнут, также увлекался и увлекал. Не озлился, не упал духом, не зверился. Натура его оказалась незыблемой. О лагерном своем житье он вспоминался смешком, словно причислял его к прочим занятным перипетиям своей биографии. Действительная жизнь тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешься, куда она свернет». Тут же вообще никакого поворота не произошло. Как двигалось, так и продолжало двигаться. Прямолинейно и неизменно, не отзываясь ни на какие возмущения. Что это? Инертность? Стойкость благородного металла? Неизменность его было не разгадать. Казалось бы, чего проще? Какой был, такой и остался. В чем тут тайна? а тайна в том, что остался, сохранился, не уступил ни демонам, ни ангелам, разрывающим душу надвое. Благополучный человек, он может позволить себе быть нравственным. А ты удержи свою нравственность в бедствии. Ты попробуй остаться с той же отзывчивостью, жизнелюбием, как тогда, когда тебе было хорошо. Не раз возвращался Зубар к одному разговору, что происходил в камере, где он сидел разговору о непостыдной смерти. Боимся мы смерти, презираем ее, думаем о ней, не думаем о ней, все равно войдем в нее. К этому надо быть готовым всегда, значит, надо стараться держать в чистоте свою совесть. Смерть ужасна, когда ты умираешь со стыдом за годы, прожитые в суете, в погоне за славой и богатством. Нет удовлетворения, к моменту смерти ничего не осталось, не за что ухватиться, все рассыпается как пыль, не было добра, не было самопожертвования. Рассуждение его сводилось к тому, что о смерти надо думать, проверять свою совесть мыслью о смертном часе. Трудность состояла в том, что порядков наших он не знал и никак не мог приноровиться к ним. Не видел смысла в собраниях, в общественной работе, в соревновании, в том, что отличает наш порядок от немецкого. Откровенно говоря, и не желал приноравливаться. Оставался белой вороной и от этого был всегда под некоторым подозрением. Но и привлекал к себе внимание, особенно молодых. Конечно, не следует думать, что лаборатория могла полностью изолироваться от происходящего в стране. Лизе Сокуровой, например, поручили проводить занятия о передовом учении Лысенко. Как бы полить занятия. Более всего ее смущало, как к этому отнесется зубр. Не подумает ли, что она за его спиной говорит обратное тому, что утверждает он. Решила его пригласить на эти занятия. Он пришел, послушал немного и выскочил негодуя. Еще что она хочет переучивать его. Бесполезно было объяснять ему про поручение, обязанности. И так во всем. Часто недоумевал. Зачем пишут анонимные рецензии на статьи в научных журналах? Зачем надо брать обязательства, когда и без них я должен делать все, что могу? Почему нельзя пойти купить реактив в магазине за свои деньги, потом бухгалтерии вернет? Его наивность одних забавляла, других озадачивала. Один из сотрудников, Д, работавший с ним в уральской лаборатории, вспоминает, как Зубр в своих докладах о Дарвине ссылался на Мальтуса. Мол, у Мальтуса вычислено то-то, сказано так-то. Для всех мальтузианство было бранным словом. Слушали Зубра со страхом. Как-то кому-то из физиков надо было что-то выяснить по микробиологии. Зубр направил к Сокоровой. — Вы Елизавету спросите. Она у нас микробиолог, должна знать. Сакурова не знала, так и призналась. Он со свирепой серьезностью сказал. Вот что, Елизавета Николаевна, поезжайте-ка вы в Москву, в университет, требуйте обратно деньги за обучение, раз вас там ничему не научили. Какие деньги? Обучение у нас бесплатное. Это его не интересовало. И остальные, и сама бедная Лиза понимали, что не в этом дело, а в существе. Так было и много позже, на биостанции в Мясово и в Обнинске. Он мог рычать, потрясая спущенный сверху бумагой. Это что же получается? Сдать научную работу до 30 декабря? А если я сдал 2 января, значит, план не выполнен? Какое это имеет отношение к науке? Причем тут к чертям собачьим научная работа. Нет уж, извините, это никакая не научная работа, а бумага испускания. У него это звучало ругательски грубо.